ДУХОВНОЕ РАЗВИТИЕ ПРЕАМБУЛА Верно формулируя вопрос, вы всегда получите ответ тождественной вашей готовности, ибо большего вы не поймете. И если это действительно нужно, то любой вопрос, крадущий ваше внимание, всегда сыщет пристанище. Любым способом, даже самым безумным, на наитием, из ниоткуда, прилетит посланием с Марса. И если мысль сформирована верно, если вопрос, волнующий ваше «я», действительно должен сыскать ответ на просторах мира, то и ответ любым образом и маршрутом выведет ваше «я» к искомому, ввиду того, что это угодно самому мирозданию и вашему слегка расширенному вниманию, проявившему интерес. В иных случаях, если ответ не приходит в течение нескольких дней, то крадущий ваше внимание вопрос, вероятно, создан формой человеческого эго, подобно тому, как голод овладевает волком. И, вероятно, вопрос о том, как заработать миллион долларов, не столь интересен мирозданию, в отличие от того, как обрести совершенство, которое позволит не зависеть даже от миллиарда. Духовное развитие, совокупность проявленных, ознанных, открытых а апостериоре, знаний разных областей, утвердивших верный, но не собственный взгляд на мир. Верный, как эталон, к которому стремится совершенство. Восседающее на верхушке пирамиды абсолютное знание, пребывающее вечно. Совокупность эталонных взглядов или гения каждой отдельной области знания представляет апофеоз, зародивший жизнь, Бога. Посему верный – это тот… который приближен к пониманию и мудрости от мироздания, а не тот, чей сформировался посредством логических операций ума во главе стоящей мысли и знания, полученного от опыта, или тот, чей не зависит от эмоционального интеллекта. Росту духовного начала способствует постоянные на в области самопознания, И без побед в отношении своего «я» в материальном мире духовное априори невозможно и будет зависеть от пройденных испытаний и открытий, совершенных под эгидой понимания, любви и милосердия к самому душераздирающему, порочному тьме. Каждая новая ступень самосознания будет даваться все труднее и труднее от нарастающего сомнения и сложностей, требующих постоянного движения и вашего роста, устремлением внутрь самого себя во имя нового наития и так до бесконечности. Духовное развитие – это познание мира на уровне причины возникновения каждого обстоятельства. Оперирование лишь следствием, констатацией факта, развивает. раскрепощает эмоциональный интеллект эго и отдаляет от понимания своей духовной природы начала изначально неделимый с пространством миром ибо в более высшем понимании вы есть свет облечённый в созданное им самим совершенство два совершенства свет и его тело в гармонии помогут понять как выглядит милосердие и любовь бога к ближнему а также ко всему сущему созданному по подобию совершенства то есть к миру, но также стать противостоянием для стихии, балансирующей происходящие процессы мироздания. Это когда тело противится воле света и градирует остальное, обстоятельства людей, происходящее, на что-то явно положительное, выгодное или отрицательное, неугодное, забывая о самом главном, о своем несовершенстве. В виду провокации эго, побуждающего, заставляющего думать о других так, как угодно, выгодно телу, уму, эго, но не свету, априори создателю каждого материального облика. Будучи рыбкой большого аквариума вы видите лишь то, что лежит у поверхности вашего носа. Вы не осознаете существо воды и жизни, в которой вы пребываете. Свет это вода. Она любит, содержит и обеспечивает каждую единицу в ней пребывающую, одинаково. Все остальное от вас, но всегда нужно понимать, помнить, принимать, осознавать, что и у аквариума есть хозяин. Он выше этого, поэтому его осознание возможно лишь тогда, когда вы, будучи рыбкой, приспособитесь к условиям жизни настолько, что сможете беспрепятственно покидать пределы аквариума, без угрозы для своей жизни. В этом есть грандиозный смысл, но и очевидное констатирующая аналогичная бессмыслица. Все по силам идущего, в том числе понимания и осознания. Так или иначе, всем управляет свет, и что бы вы ни делали, свет всегда обратит все в свою пользу. Будь вы на волне, ритме света или своем, человеческом эго, свет всегда будет победителем, он всегда будет на три позиции впереди самого шага. Человек никогда не сделает то, что не должно произойти, ибо самое непоправимое как правило, самое грандиозное, меняющее судьбы остальных в ключе ведущим к прозрению и не случись неизбежного никогда не произойдет то, что обязательно должно было произойти и самое главное это помнить важно лишь то, как вы на это отреагируете. Живущий в раю, минуя житейского ада, еще при жизни осознает, впоследствии, как выглядит утопия безысходности, ибо он зависим от своего блага, состояния, положения, ибо он не ведает, как выглядит сущее от сущего, чувство победы над собой, обретаемое лишь сквозь череду пройденных, уничтожающих его «я» обстоятельств. Живущий в аду, возможно, не успеет приблизиться к пониманию рая первого, не достигнет тех эфемерных высот, но у него больше всех шансов осознать, как воистину выглядел рай на земле. Ибо он, пребывая в тотальном крахе ценностей, уже обрел или обретет то, чего вовек не отнять ни за какую райскую валюту, так усердно почитаемую первым.